Глава 47. Все на продажу. При первом издании первой главы, перед текстом Онегина, Пушкин в виде предисловия поместил разговор книгопродавца с поэтом. Стихотворение вызвало восторг не меньше, чем сама поэма. Разговор книгопродавца с поэтом. Книгопродавец. «Стишки для вас одна забава. Немножко стоит вам присесть, уж разгласить успела слава везде приятнейшую весть. Поэма, говорят, готова, плод новой умственных затей. Итак, решите. Жду я слова. Назначьте сами цену ей. Стежки любимца мусы граций, мы в миг рублями заменим и в пук наличных ассигнаций. Листочки ваши обратим. Поэт. Блажен, кто про себя таил души высокие создания, И от людей, как от могил, не ждал за чувство воздаяния. Блажен, кто молча был поэт, И терном славы неувитый, презренной чернюю забытый, Без имени покинул свет» обманчивее снов надежды что слава шепот лильстица гоненьель низкого невежды или восхищение глупца книгопродавец прекрасно вот же вам совет внемлите истине полезной наш век торгаш «В сей век железный без денег, и свободы нет». «Что слава? Яркая заплата на ветхом рубище певца. Нам нужно злато, злато, злато, копите злато до конца. Предвижу ваше возражение. Позвольте просто вам сказать. Не продается вдохновение, но можно рукопись продать». «Стихи гениальные. Они тут нами, извините, сокращены в шестеро, но их не помнят. Ни в связи с Онегином, ни вообще. Хотя одну фразу из разговора знают и цитируют все, даже те, кто никогда стихов не читал, и даже те, кто вообще никогда ничего не читал. Эти слова стали русской поговоркой. Не продается вдохновение, но можно рукопись продать». Разговор очаровал истинных знатоков и ценителей. Жуковский Пушкину. 12 ноября 1824 года. Санкт-Петербург. «Ты имеешь не дарование, гений. Ты рожден быть великим поэтом. Читал Онегина, и разговор, служащий ему предисловием, несравненно...» «По данному мне полномочию предлагаю тебе первое место на русском Парнасе». Жуковский читал рукопись. Книжка вышла через три месяца. «Плетнев Пушкину. 22 января 1825 года. Санкт-Петербург». «Какая прелесть! Латынь мила до уморы». «Ножки восхитительны. Ночь на Неве с ума не идет у меня. Если ты в этой главе без всякого почти действия так летишь и влечешь, то я не умею вообразить, что выйдет после. Разговор с книгопродавцем, верх ума, вкуса и вдохновения, я уж не говорю о стихах. Меня убивает твоя логика». Ни один немецкий профессор не удержит в пудовой диссертации столько порядка, не поместит столько мыслей и не докажет так ясно своего предложения. Между тем, какая свобода в ходе! Увидим, раскусят ли это наши классики. Видали, какие похвалы? Да еще от Жуковского, тогда поэта номер один, да еще всего лишь после первой главы, Понимающие люди тогда не стали дожидаться, пока будет опубликовано, так сказать, все Хвалили, совершенно не зная, когда и чем кончится Верили в талант Нас же сейчас из всего шедевра «Ума, вкуса и вдохновения» Интересует именно и только эта затрепанная миллионами пошляков Торговая формула высокой литературы Высокой Ибо низкая охотно продает и вдохновение, точнее, выдохновение, где вместо кислорода, поэзии сероводород пропаганды. Не продается вдохновение, но можно рукопись продать. В разговоре формулу произносит торговец, но автор и сам в точности так думал, что важнее так действовал. Пушкин всю жизнь старался продать свои стихи и прозу. Побольше — и подороже. Других доходов не было, а карты, гулянки, потом жена и дети. Умер, будучи должен, огромные суммы. Вы, уважаемый читатель, это все знаете, поскольку вы читатель. Но это же присказка, а сказка впереди. Так полагается». Сперва ребенок в тысячный раз слышит знаемое наизусть в некотором царстве, в некотором государстве, а уж потом начинается что-то новое, волшебное — крибле-крабле-бумс. Но все же, если и Плетнев умолял продать, и сам Пушкин считал это правильным, то почему тянул годами? Хотите узнать ответ? Сию секунду —